с partnäška Ганс, Новый год на носу. Значит, господину Ригнеру нужен плащ на меху, а госпоже Пфим парчовое платье. Шевелись, подмастерье! Господам нужны обновки к Новому году. Otanenbaum, otanenbaum, Зажжем на елке свечи. Скорее несите горячий пудинг, О, новогодний вечер, пудинг. А к пудингу полагается варенье. Какое? Вот если б я был хозяин, я бы уж знал, какого варенья купить к пудингу. А что может купить бедный подмастерье? У него всего и богатство, что два гроша в кармане, да кусок сыру, да скворец в клетке. Что молчишь, дружок-скворушка? Споем, приятель, вот Как в сказке. Купите, добрые господа, варенье! Грушевая, мармелад, купите, добрые господа, варенье! Варенье! Варенье сюда! Да не в ту дверь по винтовой лестнице! Иду иду, иду! иду, иду! Вот это повезло! Здравствуйте. Как ты здороваешься? Здравствуйте. Извините. Здравствуйте, господин Портной. Надо говорить... Здравствуйте, господин Мастер Портной. Извините. Разве ты не видишь, что я мастер? Хозяин мастерской. Извините, господин Мастер Хозяин. Здравствуйте, господин Мастер Хозяин. Доброе утро! Доброе утро! И помни, дитя, что маленькие девочки всегда должны быть вежливы <связь> и приличны. Почему, например, ты ходишь в рваных башмаках? <связь> Неприлично ходить девочкам зимой в рваных башмаках. Извините, господин мастер-хозяин, но у меня нет новых. Но как только я продам свое варенье, Я обязательно куплю их. Ах да, ты продаешь варенье и хорошее. Очень, очень хорошее, господин мастер портной. Вот это вот грушевое, а это вишневое. Попробуйте, пожалуйста. Какое вишневое? Это? Вот это. М -м -м. А это какое? А это из лепестков розы? Да, пожалуй, слишком сладко. А тут какое? Сливовое? пожалуйста, вы его еще не пробовали? А у тебя есть ложка побольше? Да. М -м -м, пожалуй, слишком кисловато. Или я не распробовал? Ну-ка еще ложечку М -м -м. большую, большую. <свят> М -м. Вот что, как тебя зовут? Эльза, с вашего разрешения. Вот что, милая Ельза. Теперь я покупаю. положи ко мне на хлеб ложечку сливового варенья. Маленькую, маленькую. Пожалуйста. Сколько это стоит? Как? Господин Портной, это все, что вы покупаете? А я не люблю варенье. Так зачем же вы пробовали из всех кувшинов? Фи, некрасиво, когда дети грубят взрослым гораздо некрасивее, когда взрослые обижают детей. Прощайте, господин мастер. Нехорошо вы поступили. Постой, куда ты? Я ж тебе не заплатил. У меня есть два гроша. Возьми. Убежала. Нехорошо, нехорошо. Ну что ж... Проголодался скорышко. Я тоже. Сейчас закусим. Есть сыр, есть кусок хлеба с вареньем. Вот только пришьем пуговицы к камзолу. Что такое, не хочешь ждать? Потерпи. Ничего не поделаешь. Вот если бы мы были с тобой похрабрее. Хорошо, храбрецу! Раз! И победил всех одним махом! Мухи? Откуда вы взялись зимой? Вон с моего варенья! Вон! Эй, эй, Мухи! Смотри-ка! Одним махом семерых победил мух! Храбрец! Интересно, а как люди узнают? Вот идет храбрец, ведь у него на лбу не написано. Можно, конечно, вышить, вот, скажем, на таком бархате. Вот одним махом, семерых победил, очень недорно получилось. Серебром по-синему. Прекрасная вышивка, честное слово. Хозяин. Будьте здоровы, хозяин, на сто лет. Ой, проклятый ветер, вот собачья погода, а. Тут и медведь проснуется. Ну-ка, помоги -ка снять шубу. Давай, Вот, вот, благодарю. Ну, работа подвигается. Взгляните. О, Ха -ха. да. А что это такое? Вышивка. Недорно? Да. Ха -ха. Серебряные нитки, синий бархат. О, -о, -о. О, -о, -о. идиот. Негодяй! Ведь это же бархат для плаща господина Ригнора. Барчевые нитки госпожи. Пфим, Ой, погубил все заказы. Ведь это же такие убытки. Хозяин, а ведь это красиво. Да бог мой! Он сумасшедший. Убирайся отсюда, безумный. Ты у меня больше не работаешь. Что? Хорошо, хозяин, но мне очень горько, что что вы не цените прекрасного. О, -о, О, прекрасного, материал, что ты испортил, стоит в три раза дороже. Прощайте, но хозяин... И, -и, -и то... не спрашивай у меня свои деньги, вон, вон, разоритель, забирай свою мерзкую тряпку и вон, вон отсюда. Пойдем, скворушка. Эх, клетку поставь. Она моя. Осторожней, хозяин! Не открывайте дверцу. Балет от, улетит. От... <свист> ну, вот улетел. Бедный мой товарищ. Да, туда вам обоим и дорога. Влетела прямо ко мне в руки. Вы не знаете, чья она? Скворушка. Скворушка. Дрожишь, бедняга. Давай я его спрячу. Спрячу за пазуху. Грейся, грейся, Скворушка. Грейся. Спасибо тебе, девчурка. Пожалуйста. О, да ты дрожишь не меньше Скворца. Ты почти босиком, Пичуга. Ну вот что, Надевай-ка мои башмаки, я отлично обойдусь и без них. Вы? А что, я с детства обожаю ходить босиком. Очень полезно. А -а -а. Вам это не к лицу, господин мастер-хозяин. Девочка, я ж пошутил. Я никогда не был ни мастером, ни хозяином. Я просто партнерный подмастерье Ганс. О, а теперь даже, даже и не подмастерье, меня выгнали с места. Ну, надевай скорее мои башмаки, холодно. Я потеряю их. Они очень большие. О, действительно, я и не подумал. Ну, тогда вот что, надевай-ка мою куртку. Она совершенно мне ни к чему. Надевай, надевай. О, -о, О! Господин Ганс! Какая прекрасная вышивка у вас на поясе. Ты находишь? Да, это чудесно! Синий бархат и серебро. Как новогодняя ночь в звездах. Ты не шутишь? Вы победили одним махом всех портных на земле. Ты правда не шутишь? Ты думаешь, это хорошо сшито? Да, вы очень большой мастер, господин Ганс я был бы мастером, если бы мог работать... А как будешь шить без материи и ниток? Нет, уже видно, я незадачливый. О, нет! Вас ждет впереди большое счастье! Счастье? Ха. Ну что ж, пойду поищу его. До свидания, Эльза, торговка вареньем. Застегную поплотней куртку. Ветер! Мастер Ганс! Мастер Ганс, подождите! Ну, что, что тебе? Съешьте ложечку варенья на счастье! Пожалуйста. Ах ты, добрая душа! Спасибо. Спасибо. И счастливого тебе пути. И вам, мастер Ганс, скорее находите свое счастье. Варенье! Купите добрые господа! Варенье! Варенье! Купите добрые господа! Сколько уж времени я иду? Как будто недолго, а как будто и долго. Он как изменилась дорога. То были поля, а теперь лес. Что-то места незнакомые. Ну да все равно куда дорога туда и я. Где-нибудь да спрятано мое счастье. Ах, ах холодно. Как-то там бегает босиком маленькая торговка вареньем. Ветер-то, ветер, как бы ни пошел снег. К вечеру обязательно пойдет, ведь сегодня новогодняя ночь. Вроде ли в этих местах медведи, какой рев! Великан! мне петь. Разве это называется петь? О, молчать, дерзкая букашка. Я-то совсем не дерзок. А вот вы дурно воспитаны. О, твоя правда. Твоя правда, букашка-таракашка. Я, я очень плохо воспитан. И поэтому она не хочет выходить за меня замуж. О! Лорхет, самая милая, самая красивая великанша в наших миздал, А я вот такой мужлан, но я люблю ее. Спокойно, спокойно. Приятель, да. спокойно. Уж в чем в чем, а в этом-то я вам могу помочь. Да. Да, да, я знаю, что такое вежливое обращение. А ты? Да. Научить? Ой, научи, букашенька. Ну, только тебе неудобно там. Ты полезай сюда повыше, садись ко мне на ладонь. Ну, как удобно тебе? высоко. Ну, ничего. Начнем. Прежде всего, вы должны... Умеет здороваться. Вы представьте себе, что я Лорхин. Ты? Прекратите смех, вы на уроке. Ух ты, козевка! Да я, я раздавлю тебя одним пальцем. Но но, но, но, но, но, но, Это еще неизвестно кто кого. Что? Читай. Одним махом всеми что их победил. Да. Ну, ну знаешь, сеть я, я тоже не из слабых. Хочешь, помиримся? Всё, теперь я пропал. чего же? Я не прочь. Давай, давай вот бросать камни, кто выше. Ой, О, я заброшу так, что он вернется на землю только через минуту. Рукой, вот, смотри. Два, три, сорок, пять, шестьдесят два. О, все. Одна минута пять секунд. Мировой рекорд. Ну, бросай ты. Сейчас я, я только найду подходящий камень. Ой, скворушка, дружок, придется тебе лететь. Не сердись на меня. Прощай. Как будто свистнула птица. Это воздух свистит! Такой быстротой летит камень, а вернется он на землю только вечером. Вот как высоко я его бросил! О -о -о. Да, я. А я, ну, я зато так могу сжать камень в кулаке, да. что он рассыпется в порошок. Вот смотри. Я, я могу сжать камень так, что из него будет капать вода. Вот. Прощай, мой кусок сыру. Это... Ты действительно сильнее. И вежливее. О! А Лорщин, лорщин поклялась, что выйдет замуж только за самого сильного и вежливого. О, теперь он женится на Лорщин. Ужасно. Ну, что ты там замешкался? Поздно уже. Пора подумать о ночлеге. О, знаешь что? Пойдем в мою пещеру, дорогая Букашка. Ложись на мою постель, а я зарежу парочку кос, зажарю их, и мы с тобой перекусим. Входи. Вот этой свадьбе! Где мой большой нож? Что ты там так долго? Тащи своих коз! Я устал и спать хочу! Спи, спи, букашечка! Я тебя разбужу к ужину! Только, а... может быть, ты совсем не проснешься. Пойду приведу кос. Спи! Мастер Ганс! Мастер Ганс! Не спите! А? Только не спите, пожалуйста! Не спите! А? Маленькая торговка вареньем? Что ты здесь делаешь? Мастер Банс, вам надо бежать! Я все слышала! Он хочет вас убить! Что? Но ну, это у него не выйдет! А вот тебе надо уходить. Разве место девочкам в дремучем лесу, да еще у пещеры великана? Ой, видите ли, мастер Ганц, мне непременно нужно купить башмаки и букварь, чтобы ходить в школу. А я слышала, что здесь готовится свадьба. И я подумала, может быть, мне удастся продать здесь свое варенье. Глупышка, тебя же съедят здесь вместе с твоим вареньем. Беги отсюда. И вы тоже, пожалуйста, Ведь вам нужно искать свое счастье. Да, счастье. Вот если бы мне удалось заработать несколько талеров, я бы купил ниток и кусок желтого шелка, и шил бы плащ. Знаешь, он должен быть, он должен быть как солнце, как зрелая пшеница, как золотая листва. Ну, что ты стоишь? Беги! Сейчас. Сейчас, сейчас. Мастер Ганс. Что? Съешьте только ложечку варенья. На счастье. Дорогой мастер Ганс. Спасибо. Спасибо, Эльза. Вот что, девочка, что бы ни случилось, Я приду сегодня вечером на эту поляну. Если сможешь, приходи и ты. Угу. Ведь сегодня новогодняя ночь, а тут, тут растет такая славная елка. Великан. Сбудить букашку. Посмотреть, крепко ли он спит. О! О! Убежал! Убежал! Пошел свататься Клорхин! Я не перенесу этого! К ней! К ней! О! Посижу в кустах. Что это? Лошадиный топот? Собачий лай? Рыцари. Убийца в рот. Пусть все соберутся со на эту поляну. с успехом вашей поиски? Нет, нет, увы, нет, нет, нет. нет. Хорошо ли вы искали рыцари? Неужели вы не нашли ни одного человека, который согласился бы стать королевским храбрецом? Нет, увы, нет, нет, увы, нет. нет. нет. Увы. Нет. Ну, перевелись, храбрецы, ну, что поделаешь, yes. Надо возвращаться. Чтобы самому попасть в королевские храбрецы. Благодарю покорное, это не помнять. Нет, нет, надо возвращаться. Попробуй вернись. И попробуй. Попробуй. Возвращаться. попробуй Послушайте меня, рыцари. Надо положить. За на судьбу пусть первый человек, которого мы встретим, будет королевским храбрецом. Согласны! Согласны! Но я-то не согласен. Попадешь королевские храбрецы и прощай шитье. Надо уходить, пока не поздно. <свес> вот он! Вот он! Держите его! Отдайте его! <свес> <поюсь> <Отпускайте, свес> боюсь, боюсь пустит. Нет, это теперь не пустим. <свес> не для того мы тебя искали. <свес> Я попался, что поделаешь? <свес> с рыцари! Мы рады видеть тебя, высокородный королевской храбрец. И рады, и рады, и рады. Какой же я храбрец! Вы же слышали, как я кричал: "Боюсь, боюсь! Ай, мама!" Постойте, смотрите! что выше-то у него на поясе. Одним махом семерых победил. Ты еще, оказывается, и лжец, притворяешься трусом, а у самого силы на семерых. Куйтесь, рыцарь. Это не ложь, это великая скромность. Рыцари, воздайте королевскому храбрецу почести, возьмите его за правую руку. Возьмите его за левую руку. Держите его крепче. Ну и попал в историю. Теперь прощай, мой солнечный плащ. А теперь в замок врага Трубите торжественный марш Мы едем в замок короля! Всемилостивейший король. долгой и искали мы Королевского храбреца, Износили в поисках башмаки, Разодрали одежды, Ожесточили сердца. И когда мы готовы были пасть духом, Мы встретили Его, ваше Величество, он шел походкой льва. Кулаки его сжимались от избытка силы, и на поясе светила надпись. Смотрите, ваше величество. Одним махом и семерых победил. О, это так? Так-то, ну так, но только ваше величество. Да, ваше да, да, величество, он скромен. Это свойство истинно рыцарской добродетели. Так он рыцарь! А в жилах его отечет благородная кровь. Приложите ухо к его груди. А ну-ка, ну-ка. Слышите, Ваше Величество? Это у меня в животе урчит от голода. Сама скромная а, а, а, а. У, Уйдите все. Прочь. Слушаем, Ваше Величество. А! А, а ты останься, храбрец. Останься. Слушай, у меня в лесу поселились два великана. Они делают там все, что им заблагорассудится, и совершенно со мной не считаются. Не мог бы ты сделать так, чтобы они оттуда убрались? А? За даром? Нет, почему ж, ж? Я могу тебе кое-что предложить, только не слишком. Казна моя опустела. Не хочешь ли руку моей дочери? Да? Принцесса! О, принцесса, принцесса, принцесса. Ой, еще не легче. Как бы только из этой истории выпутаться. Ваше Величество, это, это так неожиданно. Вы разрешите подумать? Да ведь некогда, некогда, некогда. Ваше Величество, будьте уверены, работа будет чистая. А дорого я с вас не возьму. Да? Ну что ж, по рукам? В крайнем случае я ему вообще ничего не дам. Войдите, рыцари. Рыцари, велите играть к трубам. Играть трубам. Играть трубам. Королевский храбрет идет в поход! Идет в поход! Поход! Ваше величество, дали бы что-нибудь поесть? Сын мой, подвиги надо совершать с чистым сердцем и легким желудком. Иди! Скажите мне ей цветы мои, что лишь люблю. Я, как страдаю тоскую. Передайте вы ей, Это он, Фридрих, я не могу быть твоей женой. Лорхен, я покончу с собой. Неважно. О, букашечка, букашечка. Фридрих, ты не расстраивайся. Только я совсем не собираюсь жениться на твоей Лорхен. Да? Как? Король мне предложил руку принцессы но с одним условием. Каким? Чтобы вы ушли из этого леса. Мы оба. Я никогда. Фреллорхен. Фреллорхен. Я бы на вашем месте согласился. Флорхен. Ведь в этом лесу Фридрих теперь на втором месте, а во всяком другом он будет на первом. Он прав, Лорхен. А, а как же я, букашечка? Лорх. Если бы не принцесса, я бы почел за честь просить вашей руки. Но ведь вы понимаете, принцесса, это все-таки принцесса? Фридрих, уйдем отсюда. Навсегда. Идем, идем, моя крошка, с тобой ехать на край света. С катертью дорога. Да поторопливайтесь, скоро Новый год! Но пойду получу должок с короля. Вот вот на свечи. Вот вот Эй, девчонка, продаешь варенье? Уже, уже все продала. Господа великаны, вечер на дворе. У каждой хозяйки в духовке. Стоит новогодний пудинг, а какой же пудинг без варенья? Ну, тем лучше, мы очень спешим! Да, дорогая, мы очень спешим! Господа на минуточку! Ну что, что тебе? Вы не видели мастера Ганса? Ах, это Букашку, он пошел жениться на принцессе! Что? Расскажите бы ей, цветы Мои! Но ее лишь люблю я, Как страдаю тоскую. Передайте мне, передайте мне. Как же так? Он сказал вечером под Новый год, Приходи на эту поляну. Как же так? Он хотел сшить золотой плащ, Как он жалел что у него нет ниток и материи. Вот я купила ему нитки, купила кусок шелка, я продала варенье и хотела купить башмаки и букварь и пойти в школу. Но я подумала, что, может быть, меня пустят в школу и без башмаков. И, может быть, новогодний дед принесет мне какую-нибудь старенькую азбуку. Приносит Джон! Подарки другим детям. Вот я и купила нитки, шелк. Снег пошел. Под Новый год всегда идет снег. Как холодно и как нехорошо Под Новый год остаться совсем одной. Это ты? А где же мастер Ган? А, он в замке. Там светло, там играет музыка, и принцесса вынимает из духовки горячий пудинг. нибудь. Он подумает, что новогодний дед принес ему подарок и обрадуется. Вот, вот так. А теперь пойдем, скворушка. Кажется, здесь. Да. Да, да. Вот ёлка, а вот пещера великана. Успел. Этот старикашка король чуть не надул меня. Говорит, я тебе обещал принцессу, и другого ты ничего не получишь. Но я, в конце концов, все-таки выговорил себе то, что мне нужно. Вот, теплая одежда, башмаки на красных каблуках. Не ли все это будет, Эльзи? Ничего. Дети растут быстро. А вот букварь. Грифельная доска, и еще я выпросил у повара кусок пудинга, горячий. Положу я это все под елку, вот так. Ба! Да какая ты стала красавица, лесная елка! Кто зажег на тебе золотые фонарики? Ты, дружок, месяц. Славно, славно. О, кажется, уж тут побывал до меня новогодний дед. Да ведь это он тебе принес подарок, партняшка Ганс. Где же ты мой добрый дед? Ау, ау, Эльза! Вернулся, ах ты умная птица. Куда ты? Кварушка, нужно спать. Крепко же ты спишь, босоногая Эльза. Проспала новогоднего деда. Мастер Ганс. Надевай башмаки. Не годится маленьким девочкам ходить босиком в школу. О, мастер Ганс на красных каблуках. Да, может быть, ты угостишь меня пудингом? Сейчас на городской ратуше будут бить часы. счастье кусочек пудинга мастер ганс с вареньем да